Керри Лемир Случайная невеста темного лорда Глава 1 Ох, бедная девочка, хоть бы выжила! Услышала чье-то тихое бормотание. Голос был незнаком, да я и не прислушивалась особо. Голова раскалывалась на части, лишний шум причинял дополнительный дискомфорт. Хотела накрыться одеялом, но сил не было. По ощущениям, я лежала на мягком облачке, двигаться не хотелось. Наверное, забыла телевизор выключить. Подумала, когда тихие перешептывания продолжились. Они начинали раздражать. К сильной мигрени добавились странные ощущения в теле. Вернее, их полное отсутствие. Ни одна конечность не отзывалась на мои команды. Так бывало, когда я болела, а делала я это часто, поэтому первая мысль была, что я подцепила очередную заразу. Как всегда, не вовремя. У меня должен был начаться отпуск, первый за долгие годы. Я собиралась провести его с пользой. «Как думаешь, она выживет?» Спросил у кого-то второй голос но прозвучал он совсем близко, словно рядом с моим ухом. Современные технологии начинали бесить. Зачем-то я согласилась на уговоры бывшего мужа, и в нашей квартире был установлен домашний кинотеатр с колонками в каждом углу комнаты. Теперь приходилось расплачиваться за это головной болью. Лучше бы придумали робота, который приносит воду, а не бездушную коробку с экраном надеюсь иначе ее папенька шкуру с нас спустит с трудом но я смогла понять что разговаривают две женщины только как ни пыталась а глаза открыть не могла как и вспомнить как добралась до своей квартиры их треп не прекращался я стала злиться сильнее на чертовую технику попыталась приказать телевизору отключиться но вместо слов Из горла вырвался болезненный хрип. Что-то холодное опустилось на голову, боль становилась меньше. «Леди, если вы меня слышите, постарайтесь не двигаться и не говорить. Вы слишком сильно пострадали», — заговорила одна из женщин. «До меня дошло, что это обращение направлено ко мне». «Настало время для паники». В голове ничуть не прояснилось, я не понимала, почему ко мне так странно обращаются, где нахожусь, а что самое ужасное, что со мной случилось. В моей квартире точно не могло никого быть. Муженек свалил, даже не попрощавшись, а других родственников у меня не было, по крайней мере, в этом городе. Первое, что пришло в голову, это восстановить события прошлого вечера. Я была на корпоративной вечеринке в честь открытия нового филиала. Пока никто не видел, постоянно плакала из-за одного козла, который ускакал в прекрасные дали вместе с молоденькой любовницей. Случилось это не так давно, а теперь уже бывший муж даже не удосужился посмотреть мне в глаза и признаться в измене. Жалкий трус свалил, прихватив наше совместное накопление, Вполне приличная сумма была потрачена на развлечения для его длинноногой овцы. Потом я решила пройтись домой пешком. Всего-то пару кварталов. В мои-то 35 — это легкая прогулка, да и работа сидячая. Нужно было хоть иногда давать нагрузку ногам. В общем, ничего не предвещало беды. Я наслаждалась прохладным ветерком, огнями ночного города, И даже порадовалась, что теперь не приходилось спешить домой, чтобы накормить и обстирать неблагодарного мужа. Взрослый мужчина, а сам ничего не мог. Да и вообще теперь спешить было не к кому. Но я не жаловалась на судьбу. Наоборот, радовалась, что в моей жизни есть свои прелести. Например, я хотела записаться на танцы, выучить китайский, путешествовать. Начинать жить никогда не поздно, даже если тебе немного за тридцать или много. Нога ступила на пешеходный переход, по ушам вдарил визг тормозов, а глаза слепли от яркого света. На этом воспоминания полностью обрывались. Ни боли, ни страха, вообще ничего, только темнота. «Я в больнице». Обратилась мысленно непонятно к кому, но вслух произнести это не смогла. Если бы еще этот кто-то ответил, было бы просто прекрасно. А так оставалось мучиться догадками. Принюхиваясь, попыталась уловить специфичный аромат больницы. Думаю, многие поймут, о каком аромате речь. Я его отлично знала. Однако вместо едкого запаха лекарств и спирта Почувствовала тонкие нотки лаванды и каких-то цитрусов. Больницей точно не пахло. Следующая догадка. Владелец автомобиля не бросил меня на дороге но и в больницу не повез, чтобы не возникло проблем. Это не так уж и плохо, если подумать. Он не оставил меня умирать. Бесплатная медицина не внушала доверия, а в частной клинике мне могли помочь. Эта теория тоже подверглась сомнениям. Почему незнакомые женские голоса говорили о каком-то папеньке? Либо это такой оборот речи, обозначающий богатого мужчину в преклонном возрасте, либо незадачливый водитель решил скрыть даже от прислуги обстоятельства нашей встречи? Опять не сходилось? Хотя бы потому, что на таких женщин, как я, богатые мужчины не смотрят. «Нет, я не какая-то страшная или ущербная. Просто, как говорила коллега, я обыкновенная, без огонька и изюминки. Пусть так, я не пыталась что-то изменить. Но главный вопрос дня оставался открытым. Пока я размышляла о месте, в котором нахожусь, появилось еще одно действующее лицо. Голос этого человека был громким, пронизывающим до костей, я бы даже сказала, оперным. Странное сравнение, но уж какое есть. Аннет еще не очнулась? Поинтересовался предположительно мой несостоявшийся убийца. Он придумал мне ужасное пафосное имечко. Я была просто в бешенстве и не понимала, как из простой Ани вдруг превратилась в Аннет. Если уж нашел мои документы то мог бы и нормально называть, а не коверкать на свой лад. Так меня называл бывший муж, когда мы ссорились. Терпеть не могла, когда он смотрел на меня свысока. «Нет, господин Алистер, ваша дочь находится в лечебном сне. Лекарь сказал, что очнется не раньше завтрашнего утра», лебезила одна из незнакомок. «Я еще не видела этого господина Алистера». Но, судя по голосу женщины, его стоило опасаться. У меня закрались смутные сомнения, что я попала в психиатрическую больницу. Все эти фразочки типа «господина», «лечебный сон», «лекарь» сударь и сударыня явно умом тронулись. Но пока я пребывала в плачевном состоянии, сообщить им об этом не могла. Хотя у богатых свои причуды, пусть сначала вылечат, а называть могли как угодно, лишь бы меня в этот дурдом не втягивали. «Хорошо, не отходите от нее ни на шаг. Неизвестно, что еще она может удумать». пробасил мужчина, а я внутренне поежилась. «Ничего я не творила и не собиралась. Сам ПДД не соблюдал. Как только очнется, сообщите мне». «Как прикажете, господин?» Противно стало. Кто этот мужчина и почему его так боятся? Ради каких денег его стали господином величать? Ситуация хуже и не придумаешь. Пошевелиться не могла. Говорить тоже. Оставалось только надеяться, что меня действительно лечат, причем с помощью современной медицины, а не какого-то волшебного сна. Больше меня не беспокоили чужие разговоры. Я лежала, не чувствуя собственного тела, и монотонно отсчитывала секунды, потом минуты, которые превратились в часы. Самое странное, что я не чувствовала естественных потребностей. Никакого желания поесть или попить. Что еще невероятнее, учитывая недавнюю аварию, приступов режущей или тянущей боли в теле не было если не считать мигрень. Это наталкивало на мысль, что обезболивающие препараты или даже успокоительные все же использовали. Какой нормальный человек в такой ситуации будет вести себя настолько спокойно? Точно не я. Даже мой бывший муж считал меня ужасной паникершей. Вспоминать бывшего мужа не хотелось, но у меня никого больше не было. Родителей не стало недавно. Родственники у меня были, но больно ушлые. От меня только помощи и денег просили. Перестала с ними общаться очень давно, сразу после похорон матери. Подруг не нажила, все разбежались. Кто семью завел, кто в другую страну переехал. Детей не получилось родить. Хотела, но мужу поставили бесплодие. Я это к чему? Искать меня долго никто не будет. По крайней мере, ближайшие три недели, пока не закончится официальный отпуск. Оставался один Петька. Хотя о чем я думала? Петька со своей любовницей на морях, ему точно не до бывшей жены. По моим подсчетам, прошло очень много времени, прежде чем телу вернулась чувствительность, а вместе с ней и боль. Теперь я верила, что стала жертвой аварии. Было такое ощущение, что я превратилась в сплошную гематому. Болели даже кончики волос. «Пить!» — прохрепело не своим голосом. Во рту ощущалось пустыня Сахара не меньше. Послышались торопливые шаги и недовольное бормотание. К губам прикоснулось что-то прохладное. Пара капель спасительной жидкости попала на язык. Но этого было катастрофически мало. Потерпите, леди, вам много нельзя, лекарь не велел. Чихать я хотела на того лекаря. Мне нужна была вода и новая порция волшебного обезболивающего. А еще лучше, чтобы весь этот кошмар прекратился. Нет, умирать я не собиралась. А вот выздороветь и надрать зад невнимательному водителю-внедорожника «Вполне приемлемо». «Женщина или девушка?» «К сожалению, я все еще не могла открыть глаза и понять, кто стоит передо мной. Еще раз обтерла мне губы и поправила подушку под моей головой. «Отдыхайте, а мне нужно сообщить вашему отцу, что вы пришли в сознание». «Не то чтобы я не хотела поговорить с этим мужчиной, очень даже хотела» особенно высказать все, что думаю о его манере вождения, но не в таком состоянии, будучи совершенно беззащитной. Только и остановить незнакомку не смогла, сил на еще хотя бы одно слово не было. А о том, чтобы поднять руку, и речи не шло. Пришлось смириться и покорно ждать. Господин Алистер дал о себе знать, громко хлопнув дверью. По шагам поняла, что он пришел один и остановился точно рядом с кроватью. «Пришла в себя мерзавка!» — словно змея шипел лжеродственник. «Ты все равно никуда не денешься от своей участи! Я продам тебя темным лордам! Хочешь ты этого или нет!» Я хотела покрутить пальцем у виска, но, конечно, не смогла этого сделать. В голову лезли не самые радужные мысли. Он не только сбил меня, но и сам хорошенько приложился головой об руль. «Попытаешься еще раз выкинуть нечто подобное, и я лично позабочусь, чтобы отбор ты не пережила». Напоследок он стукнул кулаком в изголовье кровати и ушел, громко шаркая подошвой об пол. Приплыли, я попала в руки психа. Подумала, жалея, что не успела составить завещание.